пилота баскское пилота такая игра с тверддым мячиком из собачьей кожи если смотреть с некоторого расстояния можно подумать что завязалась какая то свалка и среди диких криков очевидно поднялась пальба но когда подходишь ближе видишь что орут не игроки и не болельщики а маклеры которые мечутся перед зрителями и выкрикивают ставки на синих или на красных опознавательные знаки команд с точки зрения драматической эти маклеры самая занимательная часть зрелища они вопят как кривуны скачут размахивают руками и объявляют ставки на растопыренных пальцах о ставки и выигрыши в виде надутых мячиков летают между маклерами и публикой как орехи у дерева облепленного стои обезьян А пока идет эта азартная игра в ставки, у ног зрителей разыгрывается партия пилоты в более узком смысле слова. Ее играют по два человека с каждой стороны с таким длинным плетеным стручком или корыцем, прикрепленным кожаной рукавичкой к правой руке. Этим стручком сеньор Элола подхватывает летящий мячик и хлоп, бьет и об стену, которая называется фронтон. звучно шлепнувшись мячик отскакивает и стрелой летит обратно бум сеньор габриэль уже поймал его своим стручком и метнул в стену хоп теперь его поддел в воздухе сеньору гальде сделал разворот ракеткой и как бомбу швырнул на фронтон и бум мяч уже словил корыцаем сеньор теодора и послал на стену так что она загудела и снова очередь сеньора лолы ловить отскакивающий мяч но это мы пустили пленку замедленно в действительности видишь только четыре белые фигурки скачущие каждае на своей черте и бум хоп бум хоп бум хоп проноситятся над ними почти невидимый мячик если он пролетит мимо игрока или стукнется о землю два раза или выйдет другая какая нибудь непонятная для непосвященных ошибка значит этот кон разыгран команде противника засчитывается очкомакляра начинают махать руками и оглушительно крича объявлять новые ставки так продолжается до шестти или сколь каких то там очков после чего приходят новые рохус и азулис красные и синие и все начинается сызново а зрители все это время меняются как игроки у рулетки как видите игра это довольно однообразно Особенно, если употреблять такие будничные и мирские термины, как, например, «взять мяч». По-настоящему тут вовсе не берут мячи, а творят чудо. Этот стручок, называемый «Ля Теста», не шире ладони, а мяч летит чуть ли не со скоростью метеора. Говорят, однажды он отскочил от стены и полетел в публику. Все четыре игрока мгновенно будто испарились, подумав что мяч насмерть уложил кого нибудь из зрителей так вот ловить такой мяч все равно что ловить ложкой пули выпущенные из ружья а эти пилотарис игроки в пилоту ловят каждый мяч где бы и как бы он ни летел с такой звериной меткостью с какой стриж ловит мух вытянут руку и готово взметнуться в воздух и готово загребут позади себя корыцем и готово играть в теннис по сравнению с пилотой все равно что хлестать мух полотенцем при этом все эти прыжки ухватки развороты делаются без малейшей рисовки без всякого напряжения как птицы ловит комаров только и слышно бум мяч хлопается об стену и все даже не видишь какая атлетическая сила нужна чтобы его бросить вот какая то игра фантастическая и однообразная и играют в нее только баски и наварцы с гор те самые баски что дали миру свою круглую шапочку берет которая называется боина и производится правда у нас в страконицах те самые баски которые как уверял в разговоре со мной профессор меей были прообитателями всего среди земноморья родственники некоторых племен высокогорного кавказа язык их так сложен что еще не изучен до сих пор а музыка дудка похожая на кларнет с названием дульльзайна который подыгрывает тамбурин они чуть ли не самый маленький народ в европе быть может это выходцы с исчезнувшей атлантиды грех будет допустить чтобы когда-нибудь исчезла это доблестная горсточка оставшихся примечание меей антуан тысяча восемьсот шестьдесят шестой тысяча девятьсот тридцать шестой видный французский языковет профессор сравнительного языкознания в коллеж де франц